Небесный свод не был скрыт густой облачностью, или на долгие годы растворившимся в атмосфере пеплом цивилизации. Однако вечереющий день не был ясным, свет спрятавшегося за скелетами высоких домов был каким-то удручающим серым. Почти прозрачный воздух показывал далекую перспективу торчащих высь огрызков разрушенного мира, хорошо просматривающийся словно демонстративно являя редкому созерцателю всю тяжесть того, что случилось много лет назад. По небу изредка проплывали черно-бордовые облака, похожие на истерзанные трупы. Порывы ветра устраивали хор какого-то дьявольского оркестра, в пустующих глазницах разбитых окон еще стоявших строений. Внизу тянулись борозды и трещины разбитых улиц. Погнутые, словно увядшие растения столбы, Искореженные машины и изуродованные деревья. Если бы кто-то был сейчас там, внизу, и поднял взгляд на окно девятого этажа, то удивился бы и ужаснулся, видя, как в окне, расставив по углам сгнившие оконные рамы ноги и уперев руки в руки верхние углы окна, стоит человек. Почему из всего живого, что населяет этот мир, мы можем контролировать только существ, не имеющих крылья? Какая несправедливость! Думало оно, перебирая в своих нейронных степях словарный запас человека. Этот, кого они привели в окно девятого этажа, был не первым, в голове которого поселилось нечто. И оно охотно вытягивало в свой разум мысли, чувства и рефлексы всех, кого посетило. И это была вереница разочарований. Познавая разум человека, улавливая его сознание, нечто узнавало о других существах, о их силе Возможностях, угрозах. И получалось, что человек вообще ничего в этом мире не стоит. Он не может ничего, только думать и бояться всего. И единственное, что было полезным в сущности человека это сам страх, самый пугливый организм, казавшийся единственным возможным контролируемым носителем, был податлив, изговорчив благодаря своему страху. В этом был потенциал и возможность добиться цели. Было, конечно, обидно, что оно возникло на свет этого мира также без каких-либо достойных сегментов, будто крылья, дающие возможность быстро и легко преодолевать большие расстояния, мощные клыки, дающие возможность заявить о себе как о хозяине раскинувшихся просторов, мощные лапы и тому подобное. Нет, оно было незрачно, серебристой и густой слизью, появившейся под воздействием неведомых сил царившего сейчас, В природе хаоса, в голове какого-то существа, как некий бесполезный придаток или гадкая форма атавизма в тех областях головного мозга того существа, которые по какой-то причине дремали веками во всех поколениях оного. Но царствовавший сейчас на земле властелин хаоса, сама природа наделила его разумом. Либо это были зачатки разума того существа, собственно это не важно, важно, что оно мыслило. Мыслила самостоятельно, строила логические цепи, планы, вынашивала идеи, делала выводы, причем порой весьма интересные для себя самого выводы. Живая природа стояла на принципе шаткого и в того же время монументального равновесия, которое позволяло развиваться самой жизни и идти в бесконечность времени, постоянно находя и развивая новые пути развития. Этот вывод был очевиден. Хищники обладали ловкостью и хитростью, мощными клыками и когтями, свирепостью в погоне за добычей. Но добыча не была легка. У добычи были копыта, которыми самый ловкий, здоровый и удачливый, а значит полезный для пути жизни в бесконечности времени, мог свернуть хищнику челюсть. У добычи были рога, которые можно было вонзить межребер своему злейшему врагу. Все способности всех представителей живого мира, Были набором сил и средств для участия в эпическом и бесконечном соревновании за жизнь. Но однажды что-то в этом безупречном алгоритме дало сбой. Немыслимое количество времени назад появилось совершенно новое существо, словно не вписывающееся в рамки замысла в живой природы. Это существо не обладало ничем, чтобы жить по правилам этой самой природы: ни крыльев, ни рогов, ни мощных лап, ни острых клыков, ни соноров в голове. Не восьми глаз, не умение перепрыгивать ущелья, уходя от погони или преследуя добычу. Не чувствовала магнитного поля, как перелетной птицы, и слабо ориентировалась в запахах, зная только приятные и неприятные. Оно словно появилось из излишков строительных материалов жизни, из строительного мусора, вопреки всему. Возможно, был причиной тому какой-то вселенский катаклизм, подобный тому, что породил это нечто, сидящее сейчас в голове человека, что стоит в окне девятого этажа, и не обладая ничем выдающимся, кроме желания выжить. Этим существам пришлось научиться думать, зарастить в себе разум, чтобы взять в руки дубину, камень, поймать, убить, съесть, выжить. Это существо стало самым большим кошмаром для всего живого, ведь оно стало передавать этот мир под задачи сугубо своего выживания на костях всего живого и себе подобных. Эти существа построили цивилизацию, отвоевывая у природы и друг у друга пространство и пожирая окружающие ресурсы. Человек стал для животного мира тем ужасом, который сейчас представляли для самого человека новые существа нового мира. Но удивительно то, что все это создал человек от страха. Страх, что он будет съеден вытеснён за рамки жизни, обратно в небытие. Человек наводил ужас тысячи лет на всё живое, именно потому, что всего этого живого боялся. Даже насекомых, что были в тысячи раз меньше его, и ведомый своим страхом, они покорили мир, в итоге уничтожили его. Теперь для живой природы был переходной период, но сама жизнь не хотела сдаваться, и словно эксперимент выбросило в этот мир совершенно новых, неведанных до существ, которые не должны были оставить шансов человеку. И оно, останавливаясь именно на таких своих выводах, понимало, что в таком случае ему едва ли удастся занять в этом мире живого достойное место. Но пока есть еще люди, у него есть шанс вырваться вперед. В этой гонке, как будто какая-то другая, конкурирующая с живой природой сила, Создало это нечто, чтобы помочь людям выжить. Ведь именно в симбиозе с человеком нечто могло достичь своей цели. И не важно, что человек терял свою индивидуальность, переставая быть личностью, а лишь инструментом воли нечто. Зато взамен человек получал невероятное блаженство от воздействия нечто непосредственно на головной мозг. Невиданное доселе удовольствие и страх. Страх, что оно покинет его, человека. Ведь тогда будет смерть. Она сейчас думал обо всем этом, в человеке был потенциал, этот его страх. Надо только починить этот страх главной цели, поработить этот новый мир, заново, с нуля. Только один носитель едва ли что ли способен сделать. И именно поэтому надо в первую очередь добраться туда, где колыбель его злейших врагов, которые знают о его существовании и хотят уничтожить. Суть в том, что именно там он сможет приумножить число себе подобных, оккупируя мозг хрупкого и слабого молодняка, поедая его и увеличивая свою биомассу, а потом начать делиться и захватывать массы носителей. Только там можно достичь численности, способной привлечь для своих целей всех людей, что еще живут где-то там под землей. И тогда начнется восхождение. Страх поведет людей. Страх и он, мозг, он будет материализовавшимся органом страха. Его родиментом, как неотъемлемой частью тела, дающий небывалые преимущества перед всеми остальными тварями, что заселяли сейчас этот мир. А взамен он даст им удовольствие, блаженство и наивысший кайф, Это ведь не стоит большого труда, всего лишь сидеть в его голове и воздействовать на центральную нервную систему. Человек посмотрел вниз. Высоко. Все-таки сейчас все люди далеко, и надо этого носителя особенно беречь. Если он сгинет, то непосредственно мозг, учитывая свои, мягко говоря, скромные возможности по передвижению, очень долго будет добираться до своего следующего носителя. А учитывая... Как хаотично, непредсказуемо и быстро развивается современный животный мир, времени терять никак нельзя, но подземелье пришлось покинуть, ведь по пятам идет его злейший враг. Да, надо сейчас поберечь носителя, он напуган, он очень боится, а значит, он сейчас лучший союзник, ведь в нем велик страх. Между домов, рассекая воздух, парила вечуха. Огромная тварь выискивала добычу, медленно, чтобы не нарушать аэродинамику, водя головой из стороны в сторону. А жаль, что у людей нет крыльев. Озвучил человек мысли Моза и, оттолкнувшись от окна, бросился вниз, ощущая неимоверное блаженство, от нахлынувшей навстречу пустоты и потока воздуха. Вичуха яростно заверещала, как только что-то ударилось в спину, и вцепилась мертвой хваткой в шею. Она стала петлять в хаотичных виражах, пытаясь сбросить с себя это наглое существо. Подчиняйся мне! заорал человек, оседлавший ее спину и тряся ее за шею. Подчиняйся! Но летающее бестие подчиняться человеку не хотела. Она подчинялась инстинкту выживания, виде сейчас в этом незваном госте угроз. Она продолжала свои попытки сбросить его. Проносились внизу разбомбленные кварталы, разрушенные дома и изуроданные улицы, мрачные скверы, какие-то существа, некоторые из которых с любопытством взирали на это странное зрелище, оседланную человеком бичуху. Она сделала не самый удачный вираж и врезалась в стену осыпающегося дома. Полетели обломки бетона. Часть стены накренилась и рухнула вниз, поднимая облако пыли и рассыпая обломки. Сама Вичуха, сломав себе крылья, кубарем полетела в сторону, ударяя в соседнее здание и жутко вопя. Седок слетел с нее после первого удара о стену, влетел в сухую и не имеющую листья в крону какого-то умершего дерева и, ломая ветки, рухнул набит асфальт. Теперь он лежал на спине и смотрел в серое небо. «Какая неудачная идея была», — подумал Мосс И человек озвучил тихим хрипом эту мысль. Позвоночник сломан, однако все, что выше пояса, еще как-то кое-как работало. Он медленно поднял свои руки, выставил перед собой ладони и стал неторопливо перебирать пальцами, словно паук, своими лапами. Что теперь делать? Где-то поблизости были твари, но они не торопились наброситься на беспомощного человека, чувствуя, что он какой-то странный, возможно опасный. Даже сейчас и тут мозг уловил страх. Нет, не страх своего носителя, чей разум, скованный волей, оккупировавшийся его существа, уже понимал, что он не жилец. И от этого боялся еще больше, насколько это возможно. Источником страха был кто-то другой. Кто-то видел, что произошло только что, и боялся. Боялся, что рядом визжит в обломках здания поверженная вечуха, Боялся того, Что с ней произошло? Всего боялся. И этим существом был человек. Где-то рядом был человек. Какая удача! Упавший перевернулся на живот, оскалился и стал яростно цепляясь за потрескавшийся асфальт, ползти на этот зов страха. И испытывал в отсутствии ощущения ног и жуткой боли в спине удовольствие, дикое, иррациональное наслаждение в своем движении, боли и страхи. Он полз видом не только волей моза, он полз и под действием своего собственного, конгломера рата, чувства и страха, боли и наслаждения, соединявшийся пестрый дурман. Страх, что он будет медленно умирать на этих страшных улицах Москвы. Боль от удара и удовольствия от странного ощущения, что это конец, заставляли его ползти, волча за собой безжизненные ноги вперед к другому человеку.